Начало 1990-х. Точнее, чем цифрами, эти годы определить невозможно, поскольку перестройка закончилась, Советский Союз распался, а что началось, никто не понимал. И названия этому не было. Роксана Бабаян, Александр Ширвинт, Михаил Державин, Михаил Жванецкий и я летали к нашим общим друзьям, бывшим москвичам, в Кёльн на свадьбу их сына. Каждая поездка, да еще в капиталистическую страну, в то время была, даже для нас, известных артистов, как глоток воздуха для рабочего цементного завода. Тем более не за свои деньги. Друг наш не был бедным человеком, и, понимая, что мы, известнейшие артисты Советского Союза, по западным меркам нечто среднее между бомжами и разнорабочими, оплачивал нам и дорогу, и гостиницу. И хотя первые обменные пункты в России уже появились, Но после всяких девальваций, дефолтов, финансовых встрясок, валюты у каждого из нас было слишком мало, чтобы летать за границу не на халяву. Достаточно привести для убедительности такой пример. В 1991 году в Берлине я положил на счет в банке 300 марок на проценты. На два года. И всерьез расстроился, когда через год узнал, что марка по отношению к доллару подешевела и я, несмотря на набежавшие проценты, потерял 10 марок. Я думаю, что у всех, кто был в той поездке, валютное состояние было не намного лучше моего. А если у кого-то и был некий валютный минимум, к тому же уже в самолете начинали сниться вещи сны. Вещими снами мы тогда называли сны, в которых снились купленные за границей вещи. После трех дней, проведенных на свежем кельнском воздухе свободы, мы возвращались все вместе одним самолетом в Москву. Эконом-классом. Тогда никто из нас и мечтать не мог о бизнес-классе, не говоря уже о первом. Каждый раз, проходя мимо отсеков для избранных, очень противных зажиточных капиталистов, завистью смотрели на тех, кому было куда свободно вытянуть ноги и кого в течение полета должны были поить бесплатно и безлимитно. Слово не русское, но очень точно отражающее процесс. От таких мыслей зажиточные капиталисты казались нам еще противнее, нежели их описывали в советских учебниках для средней школы, и даже противнее, чем рисовали в журнале «Крокодил». В эконом-классе сидели все рядом, кучкой. Для начала выпили за удачную поездку. Стали хвастаться друг другу, кто что купил. Кто магнитофон, кто костюм, кто галстук. Кто туфли, кто машинку для да выбривания волос из ноздрей, кто косточку для любимой собаки. Выпили по второй. Угощали друг друга по очереди. У каждого оказалось в сумке по бутылке водки, заначенной еще с позавчерашней свадьбы. И вдруг Ширвинт, который все это время больше молчал, вернее умалчивал о том, что они с женой купили в Кельне, не выдержал и сказал. «Должен сознаться, господа, что мы с Наташей купили в Кельне землю все разговоры о купленных галстуках костюмах собачьих косточках и волосу выдиралках тут же поблекли как землю где в каком районе в самом центре кельна не без гордости признался ширвинт в голове у каждого принеслись различные мысли неужели ширрвинт еще и занимается бизнесом торгует нефтью бензином жиженным газом а может получил наследство Первым решился на уточняющий вопрос Жванецкий. «И сколько же соток мы все замерли в ожидании смертельного приговора нашим блошиным покупкам?» «Да немного, довольно равнодушно, я так по-ширвинтовски», — ответил Ширвинт. «Наташа, покажи». Его супруга вытащила из шуршащего пластикового пакета глиняный горшок с удивительно красивым и необычным домашним цветком. Вот, видите, показал шервинт на горшок с цветком, в котором, естественно, была земля. Земля, купленная в Кельне. Недавно в Кремле президент России в очередной раз принял деятелей культуры запорядочных людей. Сошлось. За два дня до моего отлета в Америку мне позвонил из Нью-Йорка друг юности, о котором я писал в своих очерках, И не раз рассказывал со сцены. Юрий Радзиевский. В отличие от многих наших эмигрантов, за долгие годы эмиграции Юра заамериканился настолько, что даже опытные западные бизнесмены уже не угадывали в нем бывшего русского. Юра живет не просто западной, я бы сказал, утонченно западной жизнью. Поэтому ему порой не хватает простейших земных удовольствий и чувств, которыми он был ранен в нашем общем детстве. — Привези пару венечков для бани, — попросил он. Что, — Что-что? — Два-три венечка свежих для русской бани. — Ты шутишь? Пойди нарви березовых веток в Центральном парке рядом с твоим домом. — Нет, хочется настоящих, с родины. К тому же здесь нарвешь — в тюрьму попадешь. Юра построил в загородном доме именно русскую баню, потому что после финской бани, к которой привыкли все западники, лучше чувствовало себя тело а после русской – душа, как будто попарили и ее. Американцам аборигенам очень понравилась Юрина баня. Несмотря на разный уровень получаемый в месяц прибыли, под веником они становились равными. Проблема же оставалась в вениках. Вообще патриоты американского образа жизни уверяют, что в Америке можно купить все. Неправда. Я спрашивал в супермаркетах граненый стакан. Не было. Даже не слышали. Я по-дружески проникся просьбой, положил в дипломат два веника, купленные у сундунов, и, не предполагая еще, что ждет меня впереди, поехал в Шереметьево. Таможенник не узнал меня. Такое, знаете, бывает довольно часто. Начал пытать заученными вопросами. Наркотики, есть драгоценности, антиквариат, что везете запрещенного. Я улыбнулся. Я имел право себе это позволить, потому что, во-первых, не вез ничего запрещенного, Во-вторых, даже если бы вез. Неужели я ему в этом признался бы добровольно? Скажите, а кто-нибудь вам отвечает, что он везет что-то запрещенное? Спросил я у таможенника не без лукавства. Такой вопрос показался ему большой дерзостью. Он внимательно посмотрел на меня глазами, рентгенами. Похоже, мое лицо показалось ему подозрительно знакомым. Прищурился. Вы не шутите на границе, а лучше откройте дипломат. Я открыл. Такого поворота событий он явно не ожидал. Правда, и я до этого момента не подумал о том, какой эффект могут произвести два веника в дипломатии. Судя по всему, таможенник много повидал на своей службе, но чтобы человек летел в Америку с вениками для баней. Он долго смотрел на них, словно прокручивал в голове варианты, что бы это могло означать. Что кроется в самих вениках? Потом задал самый глупый вопрос, какой я слышал в жизни. Что это такое? На что получил не менее глупый ответ. Это веники. Таможенник не поверил. Позвал старшего офицера, чтобы тот ему посоветовал, отрывать листочки или нет. А вдруг в них наркотики? Офицер тут же признал меня, очень обрадовался. Сказал, я все понял. Это вы везете для юмора, да? Проходите, проходите и на прощание с нехорошей, как мне показалось, улыбкой добавил «Желаю счастья на американской границе». Его насмешку я вспомнил, только прилетев в Америку. Это было как раз то время, когда любовь к русским за победу над коммунизмом и за разрешение снести берлинскую стену сменилась в мире настороженностью. В каждом прилетевшем мужчине теперь виделся мафиози. А в женщине от 12 до 70 – проститутка посягающая на хлеб местных профессионалок, защищенных Государственным профсоюзом. Когда я увидел, как трясут всех русских, заставляют открывать портфели, чемоданы, я понял, что сейчас у меня возникнут серьезные проблемы. Тем более, что на этой границе меня уж точно никто не узнает. Подходя к контролю, попытался придать своему лицу как можно более честное выражение. Но западные офицеры не реагируют ни на что, кроме спущенных по чиновничьей лестнице инструкций. — Это ваш дипломат? — Да. — А что в нем? — Ничего. — Как ничего? Ну так ерунда всякая. — Откройте. — Я открыл. Таможенник смотрел на мою ерунду еще дольше, чем наш таможенник. Мне даже стало его жалко. Так он напрягся, глядя на мои веники. — Что это такое? — спросил он с паузой после каждого слова. — Как робот? пытающийся найти общий язык с пришельцем. После этого вопроса напрягся я. Но ему не стало жалко меня. А я действительно растерялся. Как ему объяснить? С чего начать? С истории строительства бань на Руси? Американцы не знают и не хотят признавать ничего из жизни других народов. Они уверены, что живут в единственно правильной стране на планете. Ответить «два веника»? Мой английский не настолько хорош, чтобы я мог найти в моем словаре слово «веник» по-английски. Да и потом, наверняка на английском «веник» означает «предмет, которым подметают». Сказать «я такой чистюля, что прилетел со своими вениками». Вспомнил, как тот же Радзиевский учил меня. Во-первых, американцам никогда не надо говорить лишнего. Все детали, которыми грешит русская эмоциональная речь, вызывают у них головную боль и подозрения. Разболтает, значит запутывает. Во-вторых, ответы должны в точности совпадать с тем, что американец видит. Слова с картинкой обязаны сходиться. Это для них главное, чтобы сошлось. Иначе программы, вставленные в их мозг, дают сбой. А всем, что дает сбой, занимается полиция. Вспомнив все это и указывая на веники, я ответил. Это два куста. «Два куста?» – недоверчиво переспросил таможенник. «Да, два высушенных куста», – подтвердил я с максимально честным выражением лица. Правда, тут же почувствовал, что мои слова все-таки не сошлись с его картинкой и еще с чем-то. «Для чего же вы везете их с собой?» Я решил оставаться честным до конца. «Для бани». «Два куста для бани?» Что-то в его программе разошлось окончательно. Он обратился к стоящим за мной людям. «Очередь ко мне больше не занимайте». Я понял, что попал надолго. «Итак, два куста для бани?» – переспросил он, напряженно пытаясь представить, как я буду в бане высаживать два куста. «Да, для бани». Все еще следуя советам друга, я старался не ляпнуть ни одного лишнего слова. «А зачем вам два куста в бане?» «Объясните, пожалуйста». Этим вопросом офицер был явно доволен, словно поймал арабского террориста. «Бить себя», — ответил я с всей честностью, на который был способен. «Бить себя? В бане?» По его глазам я понял, что он стал с этого момента подозревать меня уже не в терроризме. «Да, бить себя в бане, по спине, вот так», — показал я жестом. Наступила пауза. Таможенник нарушил ее первым. «А вы в бане голый находитесь?» «Да». «Вы что, мазохист?» «Нет. У нас в России все так делают. И все голые? И бьют себя?» «Именно так. И у вас что, все мазохисты?» «Я был в отчаянии». Чем точнее я пытался ему объяснить, тем больше у него не сходилось. И я предпринял последнюю попытку на своем немощном английском, состоящем из главных слов и интернациональных жестов. Эти веники я привез для своего друга в Нью-Йорке. Он из русских. Построил здесь баню, русскую баню. У нас такие бани уже тысячу лет, с вениками. Я объяснял медленно, по слогам, как для робота. Я его буду... Вот так хлестать, чтобы потом было легко и хорошо. Холестерин понижает. Очевидно, на этот раз я наговорил много лишнего. Зато он понял из моей тирады слово «холестерин». «Так значит, это ваш друг, мазохист, а вы садист», – сделал вывод таможенник и затряс головой, как бы желая стряхнуть с нее полученную от меня ненужную ему информацию. Так собака стряхивает капли, выходя из воды. «Фу!» – выдохнул он. «Сейчас проверим вашего друга. Телефон есть? Меня отвели в офицерскую. Позвонили Родзиевскому. Вы знаете, что вам привез ваш друг из России?» Родзиевский помолчал. Видимо, как компьютер пролистал возможные мои ответы, после чего сказал «Два куста из веток для моей бани». Американцы так ничего и не поняли. Но меня отпустили, потому что, слава богу, на этот раз у них сошлось. Знаете ли вы, что такое американский кроссворд? Это когда одну строчку надо заполнить крестиками, а другую – ноликами.